Глава вторая. Восшествие на престол Александра III. 2 марта 1881 года Александр Третий зашёл на престол. Коронация прошла в Москве 15 мая 1883 года. После смерти Александра Второго осталось много нерешенных вопросов, в том числе и самый главный из них каким образом вернуть социальную систему империи в равновесное состояние. за счет реформы системы управления, сделав ее более адекватной потребностям общества или путем блокирования набиравших силу революционных процессов. А конкретно, продолжать ли задуманный Александром II второй этап реформ или свернуть их? Ответ был дан, можно сказать, незамедлительно. В апреле 1881 года был высочайше утвержден манифест о незыблемости самодержавия, Основной пафос, которого можно кратко сформулировать так: не будет вам никакого реформирования власти, любите ее такой, какая она есть, и покоряйтесь ей. Рассмотрим полный текст манифеста. «О призыве всех верных подданных к служению вере и правде его императорскому величеству и государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к стремлению неправды и хищения к водворению порядка и правды в действии учреждений России объявляем всем верным нашим подданным Богу в неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученической кончиной а на нас возложить священный долг самодержавного правления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 Освобождение крепостных крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всегда послушных глазу добра и чести, утвердил в царстве суд и подданных своих коих всех безразличия сделал он навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местного управления и общественного хозяйства. Да будет память его благословенного веки.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 Дан в Санкт-Петербурге в 29 день апреля в лето от Рождества Христова 1881 царствование же нашего в первое. Примечание: опубликован 30 апреля 1881 года. История Российской империи в XIX веке выписала очередной зигзаг. От реформатора Александра I, пусть больше идейного, чем реального, консерватору Николаю I, затем к реальному реформатору Александру II, а теперь опять к консерватору Александру III. Конечно, Александр Александрович вовсе и не собирался повернуть историю вспять и отменить великие реформы. Он не мог не понимать, что такой шаг может и вовсе обрушить самодержавие. Он рассчитывал повернуть реформы в нужное для России русло, убирая чуждые, по его мнению, для нее элементы. Собственно, в манифесте о крестьян трактуется как великое благо и достижение предшественника. Александр III хотел лишь сохранить статус-кво и обуздать смуту. Одним словом, сберечь Россию такой, как он ее понимал. Однако однажды запущенные социальные процессы в дальнейшем могут развиваться в соответствии со своей внутренней логикой и приводить к результатам отличным от изначально задуманных, тем более когда оперативное управление в силу исторической необходимости находится в руках ответственной бюрократии. В правительстве Александра II доминировали консерваторы, да и те в большинстве своем склонялись к необходимости налаживания диалога с обществом. Различие между либералами и консерваторами становилось все более условным. Казалось бы, абсолютно беспочвенное обвинение в адрес министра внутренних дел Лорис Меликова и его коллег, бывших убежденными сторонниками самодержавия, что они пытаются тихой сапой протащить конституцию, ограничив власть царя, на самом деле имело второе дно. Идейные лидеры партии ретроградов победоносцев, редактор газеты Московские ведомости Катков и князь Мещерский, отдавали себе отчет, что начиная с деятелей негласного комитета Александра I, происходит эволюционное изменение системы управления, в которой все большую роль играет ответственная бюрократия. Примечание. Катков Михаил Никифорович, год рождения 1818, год смерти 1887. Русский публицист, издатель, литературный критик, основоположник русской политической журналистики Тайный советник. Мещерский Владимир Петрович, год рождения 1839, год смерти 1914. Русский писатель и публицист крайний правых взглядов, издатель редактор журнала С 1 октября 1887 года газеты Гражданин, действительный статский советник в звании камергера. По своей природе она стремится перетянуть на себя все больше полномочий и тем самым волей неволей подрывает основы самодержавия. 1860-е годы Котков и Победоносцев участвовали в подготовке великих реформ, но к 1880-м годам они стали их яростными врагами. Котков предлагал полностью искоренить принципы, внесенные реформами в русскую жизнь, призывал к административно-политическим переустройствам. Побиданосов больше надежд возлагал на изменения в умах и душах людей, на усиление влияния церкви. Так что обвинение правительства Александра II в протаскивании конституции было доносом на ответственную бюрократию как таковую, а не на отдельных ее представителей. Хотели ли ретрограды остановить эволюцию системы управления и возродить патримониальную бюрократию, или намекали, что надо заменить либералов и консерваторов в правительстве на их ретроградов представителей, которые будут правильно использовать полномочия ответственной бюрократии, однозначно ответить сложно, хотя более вероятным кажется второй вариант. Новый император понял намек правильно. Подписав манифест о незыблемости самодержавия не только без согласования, но и без обсуждения с правительством, он дал четко понять, кто в доме хозяин. Новое правительство Александра Третьего преимущественно состояло из деятелей, считавших проведенные реформы ошибкой. Так новоназначенный министр внутренних дел славянофил Николай Павлович Игнатьев в своем циркуляре начальником губерний писал: "Великие и широко задуманные преобразования минувшего царствования не принесли всей той пользы, которую царь-освободитель имел право ожидать от них". Манифест 29 апреля указывает нам, что верховная власть измерила громадность зла, от которого страдает наше отечество, и решила приступить к искоренению его. Правда, пробыл он министром недолго, поскольку имел глупость предложить императору созвать земский собор одновременно с коронацией, дабы укрепить основы самодержавия. Но как может истинный ретроград призвать собрать очередную говорильню? Сменивший его на этом посту бывший константиновец Дмитрий Андреевич Толстой писал царю, Убежден, что реформы прошлого царствования были ошибкой, что у нас было население спокойное, зажиточное, а теперь явилось разорённое, нищенское, пьяное, недовольное население крестьян, разорённое, недовольное дворянство, суды, которые постоянно вредят полиции. 600 говорили земских оппозиционных правительству. Назойливая ненависть ретроградов к говорилим, как механизму демократического взаимодействия общества и власти, указывала на их стремление выступать по отношению к больному обществу в качестве ветеринаров, а не врачей, понимая верно подданное население как бессловесную тварь. Имеется в виду известный анекдот. Заболевший ветеринар приходит к доктору, и тот его спрашивает: "На что жалуетесь, коллега?" На что возмущенный ветеринар отвечает: Но так-то каждый может. Про конкуренцию в экономике, особенно в ее крупных отраслях, обсуждения были прекращены. Даже трое великих министров финансов, послед... о грешниках в третьем, отвергая их, Николай Христианович Бунге, Иван Алексеевич Вышеградский, Сергей Юрьевич Витте, были ярыми противниками рыночной экономики, только начавшие пробивать себе дорогу при Александре II. Сергей Юльевич Вите назвал с ума попытку перекроить экономическую жизнь России в соответствии с либеральными принципами. Одним из немногих либералов-консерваторов был и то недолго министр юстиции верный Константинович Дмитрий Набоков. Вот так, с верою в силу и истину самодержавной власти, империя стала разворачиваться от реформ к охранению порядков. Испокон веков укоренившихся в империи, и в ряде случаев отходить от уже установленных принципов и правил. В советское время этот период назвали контрреформами. По существу начало этого периода следует отсчитывать не от прихода Александра III, а несколько раньше, от торможения реформ, во многом породившего начало и активизацию революционной деятельности в империи и попытки подавить их силой. Власть фактически вела в империи чрезвычайное положение со всеми вытекающими последствиями: остановкой реформ, а порой и отменой их достижений. Именно такая политика привела к нарастанию революционных настроений в стране и гибели императора Александра II. Отказ Александра III от любого диалога с обществом мог только усугубить ситуацию и загнать империю в историческую колею, ведущую к революции. Как писал исполнительный комитет «Народная воли Александру Третьего, 10 марта 1881 года в письме ультиматуме: общее количество недовольных в стране между тем увеличивается. Доверие к правительству в народе должно все более падать. Мысль о революции, о ее возможности и неизбежности все прочнее будет развиваться в России. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка. Впрочем, самодержавие и не могло поступить по-другому, иначе это было бы не самодержавие. со времен Ивана Грозного цари были уверены, что могут управлять подданными без их согласия, не интересуясь их мнением. А если что, могут сделать с ними что угодно, и ничего им за это не будет.